Глава сорок пятая Он вытащил нож из сапога. Я представила, как он идет ко мне. Ощутила, как он рассекает кожу и мышцы, отделяет плоть от костей. Но вместо этого он опустился на колени. правил плоской поверхностью клинка по моей щеке. Остановился на моей шее. Затем спустился дальше к запястьям. Клинок на мгновение завис над моей рукой. Он провел кончиком лезвия по вене, но не нажал достаточно сильно, чтобы проткнуть кожу. Один взмах ножа, и мои руки свободны. Он вернул нож в сапог и руками развязал веревку, обмотанную вокруг туловища. Он наслаждался процессом, впитывал его. Растягивал удовольствие. Его руки касались моего живота, боков спины. Вскоре я была свободна. Я оглянулась на агента Стерлинг. Она хотела пойти первой, хотела выиграть для меня время. Но ради чего? Это единственный выход. Если он и правда даст мне фору, если я буду бежать достаточно быстро — «Хочешь, чтобы я считала, будто у меня есть шанс, да?» Даже осознавая это, я все равно цеплялась за надежду, что двух минут может оказаться достаточно, чтобы скрыться в лесу. Выход был. Нужно в это верить и бороться. Он положил руку мне на спину и толкнул меня в сторону двери. «Кэсси!» Голос агента Стерлинг сорвался, когда она произнесла мое имя. «Тебя похоронили в стеклянном гробу, и у тебя на груди спит кобра. Выход есть! Выход всегда есть!» Похититель не дал мне возможности оглянуться, попрощаться. В следующее мгновение я уже стояла на крыльце. Стерлинг точно описала окрестности. Нас со всех сторон окружал лес, но до самой близкой его точки было метров пятнадцать. Чем дальше... Тем гуще становились деревья. Мне нужно укрытие, а еще больше мне нужен план. Две минуты, отчет пошел. Он столкнул меня с крыльца, и я споткнулась. Лицо пронзило пульсирующая боль. Я побежала. Я бежала изо всех сил как можно быстрее, стремясь добраться до густых зарослей, и оказалась в укрытии в считанные секунды. Меньше десяти, больше пяти. Я продиралась через кусты, пока легкие не начали гореть. Я оглянулась. Я не видела его за деревьями, а значит, он не видел меня. Сколько прошло времени? Сколько осталось? Выход есть всегда. Бежать не выход. У того, кто охотится, на меня более широкий шаг. У него телосложение бегуна, и ему не нужно меня догонять. Достаточно лишь заметить. Две минуты — это ничто. Моя единственная надежда — запутать его, заставить пойти по одному пути, когда я сама направлюсь по другому. Это противоречило всем моим инстинктам, но я заставила себя двинуться назад. Затем я сошла со своего следа, ступая легко и пригнувшись, скрываясь в густых кустах, и надеясь, что он пройдет по моему первому следу, а не по этому. Где-то поблизости хрустнула ветка. Я застыла. Пожалуйста, не замечай меня. Пожалуйста, не замечай меня. Пожалуйста, не замечай меня. Снова хруст. Еще один шаг. Уходит. Он уходит от меня. У меня мало времени. Вскоре он осознает свою ошибку. Мне некуда идти. Я не могу постоянно убегать. Может, залезть на дерево? Забраться в заросли? Я перешла маленький ручей, жалея, что это не река. Я бросилась бы в нее. Я услышала вопль. Почти нечеловеческий. Наверное, он дошел до конца моего первого следа и обнаружил мою маленькую хитрость. Теперь он станет двигаться быстро, стремясь наверстать упущенное. Ты не злишься. На самом деле нет. Это игра. «Ты уверен, что найдешь меня?» «Ты знаешь, что я не сбегу?» «Наверное, здесь некуда бежать». Я понятия не имела, где мы. Только знала, что должна сделать хоть что-то. Я опустилась на колени и схватила камень. Он едва поместился в моей ладони. Другой рукой дотянулась до ветки, над головой и стиснула зубы. Но это не облегчило боль, а усилило. «Нет времени». «Нет времени для боли! Залезай! Залезай! Залезай!» Одна рука была занята, но я помогала себе и ей, перекидывая ее через ветки, не обращая внимания на то, что кора раздирает тонкую кожу. Я забралась так высоко, как могла, прежде чем ветки стали слишком тонкими, чтобы удерживать мой вес, а листья слишком редкими, чтобы надежно меня скрывать. Я переложила камень из левой руки в правую, а левый ухватилась покрепче ». «Пожалуйста, не замечай меня, пожалуйста, не замечай меня, пожалуйста, не замечай меня». Я услышала его. Метрах в пятидесяти, в сорока, в тридцати. Я увидела, как он появился в поле зрения, перейдя ручей. «Пожалуйста, не замечай, меня! пожалуйста, не замечай меня, пожалуйста, не замечай меня». Он смотрел на землю, ища следы. Я оставила следы, и они кончились как раз под этим деревом. Я знала, что сейчас он посмотрит вверх. Времени хватило только на одну мысль, на одну безмолвную мольбу. «Не промахнись». Камень вырвался из моей руки с такой силой, что я едва не свалилась с дерева. Похититель поднял голову. Я не промахнулась. Камень попал ему в глаз. Он упал, но быстро поднялся с колена, кровавленный и оглушённый, но вполне живой. Я ощутила, как адреналин, который вел меня до этого момента, испаряется. Не бывает сверхчеловеческой силы или скорости. Вот и все. Он целится в дерево. Я цепляюсь за ветку метрах в пяти над ним, дрожащая и перепачканная кровью... И мне больше нечего в него кинуть. Хитрости кончились, окликнул он меня, касаясь пальцем спускового крючка. Я подумала об агенте Стерлинг, которая оставалась в хижине. Потом он вернется за ней. Устроит и ей извращенную игру. Нет. Я сделала единственное, что мне оставалось. Я прыгнула. Развучал выстрел. Похититель промахнулся, а в следующий момент я рухнула на него. Мы оба упали, хаотично переплетясь телами. Он не выпускал из рук винтовки, но я находилась слишком близко, чтобы он мог прицелиться в меня. Три секунды. Вот сколько ему понадобилось, чтобы взять верх надо мной и прижать к земле. Он удерживал меня одной рукой, затем поднялся на корточки, наступил ногой мне на грудь, освободив руки. Он выпрямился. Его рана обильно кровоточила. Я смотрела на него лежа на земле, и он казался невероятно высоким, неуязвимым. Он поднял винтовку. Дуло оказалось меньше, чем в метре от меня. Оно замерло над моей грудью на несколько секунд. Затем сместилось к лбу. Я закрыла глаза. «Поймать. Выпустить. Выследить». «Убей!» Его голос оборвался совершенно неожиданно. И только потом я услышала звук выстрела, топот приближающихся шагов. «Кэсси! Кэсси!» Я не хотела открывать глаза. «Если я их открою, может оказаться, что все неправда. Я снова увижу дуло винтовки. Он окажется жив. Кассандра!» Только один человек во Вселенной мог произнести мое имя с такой интонацией. Я открыла глаза. «Прикс. Вебер мертв. Он сообщил мне это прежде, чем спросить, в порядке ли я. Вебер?» — Прохрипела я. «Я знала, как его зовут, но мой ум сейчас не способен это осмыслить. Осмыслить тот факт, что у человека, который сделал это со мной, вообще было имя!» «Энтони Вебер», — подтвердил Брикс, быстро осматривая мои травмы, оценивая их до мельчайшей детали. «Стерлинг?» — спросила я. она в порядке?» «Как вы?» Брикс поднял руку, заставляя меня замолчать, а второй вытащил телефон. Он говорил коротко и о самом главном. «Я ее нашел. Она в порядке». Потом он снова повернулся ко мне и ответил на вопрос, который я так и не закончила. Как только мы поняли, что вы обе исчезли и ваше местонахождение неизвестно, директор бросил на ваш поиск все ресурсы. Он все повторял, как Вероника пыталась сообщить ему, что с этим делом что-то не так. «Но как вы?» «Твой трекер». Агент Стерлинг сказала, что не активировала его. Брикс криво улыбнулся. Она не стала, но... Раз уж она решила играть по всем правилам, когда регистрировала его... Она заполнила все бумаги. Все точки над «и» были расставлены, палочки над «т» перечеркнуты. У нас был серийный номер, так что мы смогли активировать его удаленно. Какая ирония. Я спасла жизнь агента «Стерлинг», нарушив правила, а она спасла мою, следуя им. Брейкс помог мне подняться на ноги. «Моя команда на пути сюда», — сказал он. «Мы выехали из дома, так что прибыли раньше». «Мы?» «Кэсси!» Дин вышел из зарослей. «Я велел ему подождать в хижине», — пояснил Брикс. «Я велел тебе подождать в хижине», — повторил он Дину, и в его голосе проступило раздражение. «Но он не стал удерживать меня, когда я сделала три шага к Дину. Не встал на пути Дина, когда он в одно мгновение преодолел оставшееся расстояние между нами». Он обхватил меня, коснулся, убеждая, что я в порядке. Я здесь, и я настоящая. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я его. Его руки скользнули от моих плеч к лицу. Левая ладонь мягко обошла ушибы, зарылась в мои волосы и поддержала голову, словно он опасался, что моя шея не справится с этой задачей. «Активировать трекер» — придумала слон. Все остальные о нем забыли. Брикс был у нас, когда получил координаты. Я, кажется, подстроил так, чтобы оказаться в его машине, когда мы выехали. Брикс не стал терять время на то, чтобы выставить его. «Что случилось?» — спросил меня Дин. Его голос густо насыщали эмоции, которые я не могла распознать. Он, наверное, спрашивает про похищение, про мое лицо, про то, как нас связали в хижине. Как я боролась за свою жизнь, но я решила интерпретировать вопрос несколько иначе. Я ударила его в голову камнем, потом я спрыгнула на него вон с того дерева. Я неопределенно взмахнула рукой. Дин посмотрел на меня с непроницаемым выражением лица, а затем уголки его губ поползли вверх. Я был неправ, когда сказал, что чувствую что-то. Он тяжело дышал. Я вообще не могла дышать. Когда я сказал, что не уверен, будто этого достаточно. Он напуган, как и я. Но он чувствовал это. И я это чувствовала. И он был здесь. Я так долго пыталась не выбирать, не чувствовать. И в одно мгновение ощутила, как что-то внутри меня сломалось, словно вода прорвала дамбу. Дин медленно притянул меня к себе, его губы легко скользнули по моим медленно, неуверенно. Мои ладони легли на его затылок, заставляя его приблизиться. Может, это ошибка, и когда дым рассеется, все будет выглядеть иначе. Я не могла остановиться, не могла и дальше строить свою жизнь на может быть, если я хотела жить. Я поднялась на цыпочки, прижалась к нему всем телом и ответила на поцелуй, чувствуя, как отступает боль, как исчезает весь остальной мир и остается только этот момент, до которого я и не надеялась когда-нибудь дожить. Глава 46